Мигель не унимался и кивал на дверь в глубине зала. Похоже, он хотел, чтобы она ушла, но Лина только поставила руки на бедра и, надменно вскинув голову, говорила едва ли не больше его. В конце концов Мигель уступил. Снова взглянул на меня. У него почти совсем не было акцента. «Ну что...» — Мак, сегодня ты немного облажался, а? — Может быть, придешь завтра, Мак? Этот вонючий таракан начинал действовать мне на нервы, но я старался держать себя в руках. — Послушай, приятель, меня зовут Скотт, мистер Скотт, и, пожалуйста, не называй меня Мак. «Окей, Мак?» Мне показалось, что стакан в моей руке треснул, но я промолчал. да я себе волю тогда, и на этого сопляка хватило бы одной левой. Уж если на то пошло, Мигеля мог вырубить любой рослый школьник». Лина очаровательно улыбнулась. «Дай ему». — Дай ему по носу, за меня. — Заткнись, киска, — огрызнулся я. — Спрячь зубки и поди на день лифчик. Обычно, конечно, я так не грублю, но Мигель действительно завел меня. Алина вроде как ничего и не заметила, ухмыльнулась, словно так и надо. — а Вот и не надену. Без галтера не люблю. Да ты, наверное, шутишь. Мигель снова затараторил Оглядел меня с ног до головы и, очевидно, выдал линии по-испански всё что обо мне думает. О чем он треплется? Говорит, что ты трус и тупоголовая свинья, что все твои предки и их родственники — Тоже были свиньями. Что? Но я уже не слушал. Решил, что достаточно. Я медленно поднялся, втянул носом воздух и, обойдя стол, взял Мигеля за шиворот, причем захватил сразу и костюм, и рубашку, выдернул его вверх и повернул к себе лицом. приятель Слушай внимательно, повторять не буду. Исчезни сейчас же, сегодня же, иначе никакого завтра для тебя не будет. И будь паинькой, не заставляй меня. Закончить предложение я не успел. Кто-то сзади рявкнул мне в ухо так, что я чуть не оглох. «Что здесь происходит?» Я отпустил Мигеля. Он шлепнулся обратно на стул, скрикнул «Мадре де Диус» и смолк. Примечание «Мадре де Диус» — «Матерь Божия». Перевод с испанского. Конец примечания. Парень растерялся. Ничего. Просто поболтать решили. — Поболтать? Какого черта? — Я Мэгги, хозяйка этого заведения. И я тебя спрашиваю, что здесь происходит? — О, Боже! Как она рычала! — Какая женщина! На ней была темно-синяя юбка с кофты обшитой чем то напоминавшим увядшие цветы жуть что за баба полных шести футов роста с необъемной талией весело килограммов сто двадцать не меньше а на лице такое выражение будто все эти ее килограммы ей до смерти надоели в шутку мадам риморрос Называли месивом, хотя месиво она из себя представляла отнюдь нешуточное. Изо рта у нее воняло. Вот оно, дыхание загробного мира. Помады на губах не было и в помине. Угрожающие контуры ныряшлевого жирного тела возвышались над полом, как нечто восставшее оттуда — откуда не возвращаются призрак смерти она не смотрелась в зеркало лет наверное тридцать а напомнить об этом ей никто не решался ну хватит о меэгги иначе меня стошнит вы владелицы этого заведения да я миссис рыморс «Какого?» Мне показалось, что со всего квартала уже сбегаются хряки. Но тут заговорила Джорджия. Обогнув стол, она встала перед Мэгги лицом к лицу. «Может быть, я смогу внести ясность? Меня зовут Джорджия Мартин. Моя сестра Тресси не пришла вчера вечером домой. Она пропала». А это мистер Скотт, частный детектив, помогает мне ее разыскивать. Я занимаюсь религией, исповедую учения и предложила ему начать поиски отсюда. Но мистер Скотт и мистер Меркадо что-то не очень ладят. Джорджия произнесла это одной длинной фразы обошла стол в обратном направлении и шлеп. Села на место. «Ну, а я, — вы спросите? А я бы с таким же успехом мог находиться на Луне». Совсем ничего не понял. Лина и Мигель стояли поодаль, как посторонние. Мэгги скорчила еще одну жирную гримасу. «Черта с два, пташка — пташка!» Клетка захлопнулась. Кактусового сачку насосалась Примечание. Кактусовым соком называют текилу — крепкий спиртный напиток. Конец примечания. Джорджия молчала. Тогда мадам Римманс повернулась ко мне. — Послушай, мак. Я невольно вздрогнул. «Послушай, Мак, мне нравится, когда в моем кафе все занимаются своим делом, то есть отдыхают. Мордобоев я не терплю, ясно? По крайней мере, не здесь. Бизнес страдает. А кроме того, этот мой парень кидает ножи, и я не допущу, чтобы с ним что-то случилось. А не то он... И район час проколет нашей кошечки брюшко. — А кошечке этого совсем не хочется, правда? Мэгги угрожающе наклонилась к линии. — Нет-нет, кошечка этого не хочет. Миссис Римус, я осмелился прервать ее. Может быть, я и доставляю вам неудобства, но ей-богу. Этот уголовник сам напросился. свизите ка его подальше и сбросьте в канализацию. Избавьтесь от него, и проблем не будет. Жирные щеки разошлись в улыбке. Хорошо, Мак. Окей. Пшел вон сыкнули в сторону мигеля толстые губы мексиканец пошел вон а мадам переваливаясь потопала к себе словно беременная слониха когда она уже почти дошла до двери в глубине помещения от другой стены ей кивнул невысокий очень смуглый брюнет